лава 11, в которой врунгель расстается со своим кораблем и со своим старшим помощником. Оглушенный ослеплный, я не сразу пришел в себя. Потом очнулся, смотрю пол острова вместе с яхтой, как не бывало. Только пар идёт. Кругом бушуют ветры, Носятся клочьями туман, Море кипит, И вареные рыбки плавают. Не выдержал раскаленный гранит Быстрого охлаждения, Треснул и разлетелся. Лом, бедняга, видимо, погиб в катастрофе. И судно погибло. Словом, конец мечтам. А Фукс, тот выкрутился, смотрю, вцепился в какую-то доску и кружится на ней в водовороте. Ну, тут знаете, и я. Раз раз сажонками подплыл к подходящей дощечке, улёгся и жду. Потом море несколько утихло, и ветер спал. Мы с Фуксом понабрали вареной рыбы до полного груза, сколько доски выдержали, сблизились друг с другом и отдались. На волю стихии. Я свернулся калачиком на доске, Ноги и руки подобрал, лежу. И Фукс также устроился. Плывём рядышком по воле волн В неизвестном направлении. Перекликаемся. «Хау дую Фукс, как у вас?» Олрайд, right, Христофор Бонифатьевич, все в порядке. В порядке-то в порядке, но все-таки доложу вам печально, это было плавание. Холодно, голодно и тревожно. Во-первых, неизвестно, куда вынесет. Да и вынесет ли куда. А во-вторых, тут и акулы могут быть, так что лежи на доске, не двигайся. А начнёешь маневрировать, привлечешь внимание хищников, Налетят и не заметишь, как руки или ноги недосчитаешься. Да! Ну, Плывем так в праздности и в унынии. День плывем, два плывем. Потом я со счету сбился. Календаря с собой не было, и мы с Фуксом для контроля каждый раз отдельно дни считали, а по утрам сверялись друг с другом.